что ее так и заливает радость. «Вивиан хочет девочку. Я мальчика. Верно и здесь сказывается начало пола. Я говорю глупости? А все равно. Говорят, это открывает новую жизнь», — с грустной насмешкой сказала мусь «Но я...» «Не говорят, она верная. Но я этого не чувствую. Вы твердо знаете?» Я сейчас чувствую себя какой-то машиной, и это гадко. Какие глупости! Жюльет вдруг встала на колени и поцеловала Мусю. Я так рада! Я вижу. И очень тронуто. Муся с удивлением в нее вглядывалась. — Со всем тем вы на меня дуетесь уже давно. За что? — Вам так показалось. — Не думаю. Муся вдруг догадалась о причине радости Жюльетт и вспыхнула. «Вот, кажется, они идут. Так, пожалуйста, никому ни слова». К ним подходила Елена Федоровна, Мишель и Витя, все в купальных костюмах и в плащах. Увидев Мусю, Витя подбежал к ней. «Ты уже вернулась? Ну как? Что он сказал?» «Все отлично. Правда?» «Обещал место» хотя и с небольшим жалованием, — сказала Муся, показывая глазами, что не хочет говорить подробнее при посторонних. Ей просто не хотелось об этом говорить. Но когда? — Как только ты вернешься в Париж. — Так я тотчас и поеду, — с легким вздохом сказал Вить. Совсем это не нужно. Муся перешла на французский язык. Во всяком случае, и сам Дон Педро еще здесь пробудет некоторое время. Он был чрезвычайно любезен. Надо бы сделать ему какой-нибудь знак внимания. — Позовите его к обеду, — посоветовала Елена Федоровна. — Я его люблю, хоть он и бестия. — Потому что он бестия, — поправил Мишель. — Нет, обедать с ним — это скучно. Разве взять ложу в театр и его позвать? Но в театр я не могу пойти из-за траура. — А позовите его на этот матч бокса, — сказал Мишель. — Это будет чрезвычайно интересно, — он назвал фамилии боксеров. — Один негр, другой белый. — Да, я читала. — Это, быть может, мысль, — сказала Муся, подумав. Бокс подходил, пожалуй, к разряду зрелищ, которые можно было посещать и в трауре. — В благодарность за мысль вы приглашаете и меня. — Всех. А разве билеты стоят так дорого, как для кого? Для меня очень дорого. А, например, для мистера Блэквуда — не очень. Вы мне подаете еще одну мысль. Оказывается, мистер Блэквуд в кобуре мы позовем и его. Это зачем? Все-таки мы у него в долгу за тот версальский завтрак. То он у вас в долгу, то вы у него. Он так богат, что по отношению к нему не может быть светской задолженность Нет, может быть. И есть. Но пониженная На его обеды с шампанским надо отвечать чаем с лимоном. Если же не отвечать совсем, он потеряет уважение. Такова жизнь. Какие глубокие мысли мы высказываем. Кроме того, с одним дон Педро я умру со скуки. — Господа, пойдем в воду. Скоро пять часов. Муся встала и сбросила на песок пеньюар, чувствуя на себе взгляды Мишеля и Вити. — Нет, разумеется, еще ничего не может быть видно. Жюльет аккуратно складывала пеньюар, сумочку, шляпу. — Камень положить, а то еще улетит. Улететь не улетит, а как бы не стащили. — В моей сумке три франка. Идем, господа, — сказала мусь Как все-таки эти мальчишки неприятно смотрят голодными глазами. А, впрочем, неправда. Это не неприятно. Она сбросила туфли и побежала вперед по влажному теплому песку. — Очень хорошо сделала, что сказала Жюльетта. — Господа, идем назад. Вода мокрая и безумно холодная! — по-русски кричала Елена Федоровна. — Вот это и есть блаженство! — думал Витя, подплывая сзади к Мусе.